Три правды. Что рассказывала Леля Перепегова? Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно жизнь с ним становится невыносимой. При всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси! Режьтесь сами. В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил. Зачем взяла джипси с собой? Только, мол, руки оттягивает и то, и все, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если оттянет руки, так и мне, а не ему. Так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал но это еще не все приходим в ресторан садимся конечно около дверей люди находят хорошие места а мы почему-то либо у дверей либо у печки я вскользь заметила что все это зависит от внимательности кавалера не прошло и пяти минут как он говорит вот освободилось хорошее место перейдем скорее нет говорю мне здесь отлично Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек, все на меня поглядывал и подвигал то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка. Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу? На это уж ни одна дездемона не пойдет. Мне, говорю, здесь отлично. Надулся, молчит. Однако, смотрю, вторую бутылку вина прикончил. Серёжа, говорю, тебе же ведь вредно. Озлился, как зверь. Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний. О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют. Смотрю, требуют третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание. Ладно, вышли из ресторана. Сережа, говорю, может быть, ты возьмешь на руки джипса? Я что-то устала. А он как рявкнет? Я ведь так и знал, что этим кончится. Ведь просил не брать, терпеть не могу, выступаешь, как идиот, с моськой на руках. Я смолчала. Опять не ладно. Чего кричит, ты молчишь, как Мигера? У него только и есть. Молчу, Мигера, Смеюсь, Гетера. Только и слышишь, что древнегреческие обидности. Идем. Тащу джипси. Сердцебиение, усталость. Однако молчу, кротко улыбаюсь. Смотрим. По тротуару напротив ресторана шагает Кирпичев. Но чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь. Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала. Поздоровались. «Пошли вместе». Ну, тут он и начал свои фортили. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно, да и нельзя, мол, весь тротуар занимать, а потом и совсем исчез. Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам и страдался, худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится. Приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь юдифь с головой Алаферна. Кирпичев довел меня до дому. Пришла. Жду, жду. Сергей Иванович явился только через час. Где вы были? Так, немножко прошелся. А сам отворачивается Наверное, шагал, как идиот, и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности. Я собралась с духом и сказала ему прямо. «Сергей Иванович, я вам должна одно сказать. Во-первых...» А он как заорет... «Если одно, так и говорите одно, а не заводите во первых до да в четвертых, до да в десятых на всю ночь. А я, говорит, вам прямо скажу, все это мне надоело, я завтра же съезжаю, а сейчас прошу дать мне выспаться». И завалился, слышу храп, притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел». Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою, не знаю. Что еще меня ждет? Кирпичев поклялся защитить меня от безумца. Что рассказывал Сергей Иванович? Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать? Нет. Взбеленилась, и никаких сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал. «В ресторане вечная история. Куда ее не посади, то ее печет, то на нее дует». Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место, и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змийный шип. «Мне и тут ладно». «Ладно, так ладно, мне наплевать. Умоляйте, в ногах валяться не стану». Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное. Увидела, что я пью с интересом и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что вообще эти дурищи думают? Для чего человек в ресторан ходит, зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть. И поедаемое запивать, вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест» а сам бы пожевал вареную морковку, сопил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда, как весело! Вышли из ресторана. Так и знал, тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал, ведь просил. Действительно, возмутительно. Встретили какого-то болвана. Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная, выпил пиво. Это дурище, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотки, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит. Я и на это резонно отвечаю, что если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей. Вернулся домой. Вижу, приготовилась скандалить». Присек сразу, завтра уезжаю и лег спать. Слава Богу, не догадалась, что был в бистро. Старался не дышать в ее сторону. Нет, довольно. Раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках, довольно. Что бы рассказала Джипси? Пошли в ресторан. Хозяева всю дорогу лаяли. В ресторане ели дрянь. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрел на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку. Ничего мне не попало. На улице подошел тот, кто каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой. Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем сковырнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтягивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтявкивать. «Сама виновата. Зачем ела артишок и рака? Дура». Оба притворялись голодными. «Да меня не надуешь». Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать. А, наверное, первая донюхалась, что он ел селятину, оттолкнула его и ушла. Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива. Мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему тяфнула в самую морду. Барбос. Теперь хозяина нет. А приходит тот. Она воет, а он тяфкает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет. Самая жестокая собачья разновидность, так называемый человек, низшая раса, как подумаешь, что есть неверящие в белую кость».